Глава вторая Николь Гнесова «Показывай уже, каким образом в танце можно делиться силой!» — велела я краю. Дальнейшие полчаса, если не больше, мы с ним старались восполнить резерв через обмен во время танго. Ну, хоть бы на капельку магия передалась, но нет, ни в какую я не могла ей делиться. Заметив, как сильно меня расстроила неудача, крайне неожиданно предложил. «Знаешь, есть у меня одна знакомая, которая обучает филигранно распоряжаться резервом через танго. Она мне настойчиво предлагала свои услуги и, думаю, найдет для нас время. Что скажешь? Идем?» Я была готова пойти на занятия кому угодно, если это может помочь, так что кивнула. Воспользовавшись стационарным порталом, мы перенеслись из шумного даркшторма в тихий провинциальный городок со вкусным названием Вишенбург. Азалия Фермеса оказалась чрезвычайно рада визиту Себастьяна Края. Она отменила занятия по танго, которые были у нее на сегодня, и пригласила нас угоститься завтраком. Мы попросили только чай, так как поскорее хотели перейти к уроку. Как я поняла, в Академии Темнейшего Черепа учились две ее племянницы. И она была рада узнать о них новости. Я пила чай и терпеливо ждала, пока муж удовлетворит любопытство тренера по танго. Сегодня я была слишком близка к тому, чтобы перейти от поцелуев к интимной близости. Слишком. Это всё чересчур далеко зашло. До него я славилась своим непостоянством и меняла мужчин, как перчатки. Новый любовник раз в полгода — моё кредо. Этого срока мне не хватало, чтобы привязаться к нему. За годы независимой жизни я научилась расставаться легко и без сожаления. Но Ян... Совсем другое дело. С ним всё слишком на грани, слишком ярко, слишком остро. Приятно. Закономерный результат. Я знаю его меньше месяца, а привязалась так, как ни к одному своему прежнему мужику не привязывалась за все шесть месяцев отношений. «Как там говорят психомаготерапевты?» В памяти всплыло видеоинтервью с э, Ерх-психомаготерапевтом Гессаром Фролом, что я вчера смотрела по эльфа-видению. Ведущий спросил у Ерха, что то думает про аргументы любовниц в пользу своего статуса. Например, о том, что грязные носки достаются женам, а им — наслаждение в постели. Гессар ответил, что те, кто спят с женатым мужиком, обманывают себя в том, что им не хочется быть единственной в его жизни. Наша природа так устроена, что мы всегда привязываемся к тем, кто согревает нашу постель. И лишь вопрос времени, когда захотим большего, чем просто быть любовницей. Как же Гессар прав. От неутешительных мыслей меня отвлек Ян, спросив. «Ника, тебе нехорошо? Можно я просканирую ауру?» Я отрицательно мотнула головой. «Нет-нет, просто заскучала», — сделала я тонкий намек, что мы ничьи распевать вообще-то сюда пришли. Азалия спохватилась, и через минуту мы оказались в бальном зале с зеркалами в ажурных рамах на всех четырёх стенах. Понаблюдав некоторое время за тем, как мы танцуем, Азалия сказала. — У вас хорошо получается. Себастьян шикарно ведёт, а тебе просто нужно довериться ему. — Николетта, ты сейчас танцуешь так, как будто каждую минуту ждёшь от него подвоха. — Почему-то «как будто» — я всегда насторожаю. «И это не я такая недоверчивая. Этому меня жизнь научила за столько лет. Хорошая же из меня была бы ведьма, если бы я так легко доверяла первому же попавшемуся мужику. Ну и что, что муж? В первую очередь я — ведьма, с характером и опытом. А уже потом — жена. И вот это вот всё». Но вслух я этого не сказала, лишь согласно покивала. Азалия попросила моего мужа потанцевать с ней, чтобы она могла найти, что в его видении не так. К моему разочарованию, протанцевав с ним целый танец, она сказала. «Себастьян Край, ты очень хорошо ведёшь. Мне даже нечему тебя научить. Ты настолько комфортно и аккуратно двигаешься в танце, что его совершенно не хочется прерывать. Поэтому мой вердикт — мне всё нравится». Тут она взглянула на меня и быстро добавила. «Но, боюсь, твоя жена меня порвёт на тряпочке, если я ещё хоть минуту буду танцевать с тобой». Я рассмеялась, вышло как-то невесело, а тренер продолжила. «Николетта, зачем ты сопротивляешься? Иди туда, куда чувствуешь, что тебя отправляет Себастьян. Сейчас, когда я смотрю, как вы танцуете, создается ощущение, что ты не хочешь танцевать в паре, и тебя практически ломает от необходимости следовать за мужчиной». Я запыхтела, как ёжик, с трудом сдерживая проклятие, что уже крутились на языке. Конечно, мне сложно следовать. Я самостоятельная и независимая. Я глава АВИЗа. Я привыкла сама принимать решения и вести за собой. А тут, видите ли, мне нужно быть ведомой. Вот уж Хира им всем поперёк болела. Залия, видимо, впечатлилась моим недовольным пыхтением и под благовидным предлогом оставила нас поговорить наедине. «Ян, я еле сдерживаюсь, чтобы не заняться плетением особо сложной порчи. Эта твоя знакомая меня невероятно бесит. Зачем она цепляется к пустякам?» Край мягко привлёк меня к себе и принялся осторожно целовать мою шею шепча. «Согласен, любимая жёнушка. Это всё такие мелочи, и они не стоят твоего беспокойства. В танго можно ошибаться сколько угодно, и тебе за это ничего не будет». «Хочешь, сама меня будешь вести в танце?» Предложение мужа внезапно поддержало возникшая со спины Азалия. «А это идея!» «Предлагаю попробовать этот вариант. Поменяйтесь, королями. Пусть Николетта ведет, а ты, Себастьян, следуй ее ведению». Мы попробовали, и я поняла три вещи. «Веду я еще хуже, чем следую». «Вести намного сложнее». И третье. Как ни удивительно, но после того, как я сама не преуспела в ведущей роли, мне невероятно сильно захотелось, чтобы Ян снова повёл меня в танго сам. Вот так на опыте и понимаешь, что иногда следовать гораздо приятнее. Но только иногда. Как говорится, исключения лишь подтверждают правила. Мы поменялись обратно, и я с блаженством закрыла глаза, отдаваясь в чуткие и умелые руки мужа. Мы танцевали танго. Одну танду за другой. Азалия лишь изредка что-то поправляла по ходу танца, но потом совсем перестала вмешиваться. И я в какой-то момент поймала себя на странной, невозможной по природе своей мысли, что чувствую невероятно сильную любовь к Яну. Это осознание подействовало на меня, как ушат холодной воды, и я резко остановилась. Азалия захлопала в ладоши и объявила. «Можете принимать работу?» «У вас, последние четыре танга, получалось прекрасно делиться магией друг с другом». Себастьян сгрёб меня в охапку и принялся благодарить тренера от лица нас двоих. А я прислушалась к себе. Резерв был полон. Обратила магическое сканирующее зрение на мужа. «У него тоже». Но радости от этого я не почувствовала. «Это теперь что же? Получается, совсем не будет повода целовать Яна и позволять затаскивать меня в постель?» «Отвратительно просто! Нужно будет обязательно что-то придумать. Нельзя лишать себя удовольствия!» После окончания занятия я сослалась на усталость и отправилась к себе домой. Муж в этот раз был очень настойчив в желании пригласить меня к себе в гости на сегодняшний вечер или вообще предлагал навсегда перебраться в его дом. Но лишь напрасно тратил слова. «Когда я не в настроении, то меня не переупрямить». Да и в целом формат гостевого брака меня вполне устраивал. Даже не понимаю, чем он ему не угодил. Живешь в своем доме, в привычном месте, спишь у себя в любимой кровати на своей любимой подушке и матрасе, вещи перевозить туда-сюда не надо, договариваться, где чьи полки для вещей тоже не нужно, никаких ссор и споров, романтика опять же сохраняется. И вот что ему не нравится? Я, например, вижу одни плюсы. Настроение было по-настоящему паршивым, и причина была в том, что я осознала целиком и полностью, что влюбилась в Себастьяна. А любовь — это то, что я себе запретила, как вид чувств. Я даже своего фамильяра не смогла уберечь от гибели, после чего чуть не сошла с ума. Что говорить о жизни любимого человека? Если я не смогу его уберечь, то и жить больше не смогу. Быть тем, к кому привязалась самая сильная ведьма Манжунты, это значит находиться в постоянной опасности. У меня слишком много врагов, которые могут шантажировать, угрожая тому, кого я люблю. Это мое слабое место. Значит, нужно срочно прекращать тесно контактировать с мужем. И только если магия поменяется, тогда для возвращения ее назад я снова окажусь в объятиях любимого. Но без этой необходимости больше не следует даже целовать ярг целителя. Это может навести моих врагов на опасные выводы. Ночью спала плохо. Всё время просыпалась от того, что крепко обнимала подушку, похоже, подсознательно представляя на её месте ярг целителя. Как итог, я зверски не выспалась. Настроение по десятибальной шкале пробило нижнюю границу, и из просто ведьмы я стала берегитесь, ведьма. Поэтому утром на практическое занятие по зельеварению я шла с желанием нести мрак и разрушение в этот мир. Ну, или хотя бы немножечко научить плохому. Войдя в учебную аудиторию, обвела всех адептов таким убийственным взглядом, что они под ним расцветали, как весенние первоцветы. Краснели, зеленели, бледнели и разве что в обморок не падали. Я очень тихо и вкрадчиво поинтересовалась. «А кто мне скажет?» Чем отличается лечебное зелье от ядовитого? Ожидаемо первые ответы были про то, что одно лечит, а другое вредит. После чего я попросила подумать еще, так сказать, взглянуть с другого ракурса, и тут подняла руку Мелани Хильд. Я разрешила ей ответить, и она решительно произнесла. «Вся разница в концентрации. Это как с любовью. Легкая влюбленность окрыляет и дарит эйфорию» а когда любишь слишком сильно, то она превращается в твой худший кошмар, от которого нет спасения. Она села, не дожидаясь разрешения. Ого! Похоже, кто-то уже успел разбить девочке сердце. Такая молодая, красивая и уже такая несчастная. Жаль, что девочка встретила на своём пути какого-то хитроумного жабражмыха. Но какие её годы, научится ещё жабражмыхов от мужчин отсеивать. Верно. «Любое зелье можно сделать смертельным ядом, если переборщить с дозировкой». Наставительно произнесла я про то, что с любовью так же добавлять не стала. «Ведьма я или погулять сходила? Мы же бессердечно разбиваем сердца и не знаем, что такое тоска от невозможности быть с любимым». «Не знаем», — я сказала. И точка. Я убрала отвод глаз с доски, на которую предварительно нанесла рецепт снотворного зелья и под моим бдительным присмотром адепты принялись переписывать рецепт, чтобы после его сварить. День выдался на редкость длинный. Возможно, дело было в преподавательской нагрузке, которую мне увеличили вдвое по причине популярности моих занятий у некромантов. А может, у меня не было силы из-за печального настроения? Ведь, промучившись всю ночь раздумьями, я все-таки решила, что больше не буду развлекаться в постели с мужем, как и показывать свою привязанность и теплое чувство к нему. Прилюдно. Наверное, причина всё же в первом. Нет, точно в первом. В общем, я еле плелась к тому месту, за пределами стен Академии Темнейшего Черепа, где становилось возможным открытие портала. Ведьминское чутьё принялось настойчиво свербить и предупреждать об опасности. Я этому только обрадовалась. Наконец, что-то интересное случится, и я развлекусь. Только я собралась прислушаться к ощущениям и установить источник опасности, как она не замедлила появиться. Четыре фифа в боевой ипостаси попытались схватить меня, подбежав сзади. Да не тут-то было. Я ловко ушла с траектории броска нападавших и кинула не особо сильное, но быстро создаваемое проклятие невезения, быстро опутавшее своей сетью этих монстров, с какой-то радостью решивших, что так легко со мной справиться». Фифы весело покатились, стукаясь лбами и натыкаясь друг на друга, а также ударяясь о мостовую, ближайшие стены и углы бордюрных камней. Мне оставалось лишь любоваться на эту верещащую и вопящую кучу малу и восхищаться деянием своих рук. По внешнему виду я поняла. Передо мной были те самые монстры, что меняли магию. Себастьян рассказывал, что у них всегда есть мощные крылья, в отличие от других фифов, в боевой форме. Я решила, что нужно поймать этих чудищ, поэтому быстро написала мужу сообщение по амулету связи. Я знала, что у него сейчас лекция, так что мне бы только на чуть-чуть задержать нападавших и дождаться, когда подоспеет помощь. Я решила применить свой любимый и весьма нехитрый прием — заговорить зубы. И начала. «Слушайте, а что вы на меня-то нападаете? У меня магия не меняется». Мне ответил весьма помятый Фиф с малиновыми перьями на крыльях. «Прости, ведьмочка, но нам нужно тебя убить». «Ничего личного». А «Вот как? Внезапно!» Я подобралась и стала незаметно выплетать проклятие рассредоточенности внимания. И не зря. Фифы легко рассеяли моё атакующее заклинание и вновь стали окружать. Я послала в них заранее сплетённую заготовку проклятия, Но в этот раз малиновокрылый Фиф успел выставить щит. А вот это уже нехорошо. Опять зельями придётся бросаться, как в тот раз, когда нас с Яном атаковали в переулке. А у меня и так времени мало, но, видимо, придётся снова варить зелья. Они хоть представляют, как сложно достать ингредиенты? А сколько стоят наиболее редкие из них? От безвозвратной утраты времени и от похудения моего кошелька меня спас вовремя подоспевший на помощь муж. Он моментально разобрался в диспозиции и раскидал нападавших. «Ян, не дай ему уйти! Лови монстров крылатых! Они проговорились, что хотят меня убить!» Ерх целительно кинул ловчую сеть с таким лицом, будто уже проиграл. Через несколько секунд я поняла, почему. Это было бесполезно. «Фифы» просто воспользовались экстренными телепортами и исчезли из сети все до одного. Я с досадой топнула ножкой, отчего каблук тут же подло увяз в земле. некроманты же все тут перерыли. Ян, нужно было заманить их дальше, за забор от ИЧ, где не открываются порталы. Он кивнул, устало вытирая пот, но лишь растер грязь по лбу. Ника, заявление монстров, что они должны тебя убить, это очень серьезно. Прошу тебя быть благоразумной и спрятаться в моем особняке на какое-то время. Я сам решу вопрос с ректором и договорюсь об отмене твоих занятий. Я аж опешила от подобной наглости. Как он всё гладенько распланировал. Хитрец. Без меня, значит, всё за меня решил? Я ему вообще жена или как? А меня спросить? Ну-ну, я сейчас ему устрою. Недолго думая, сорвала ветку у росшего рядом кустарника и принялась ей показательно взмахивать, игриво постукивая по ладони и делая вид, что примеряюсь, «Насколько она хороша для того, чтобы сделать из неё веник и отхлестать одного оборзевшего целителя по мягкому месту!» Сделав пару лёгких шлепков прутиком, откинула его подальше и внимательно посмотрела на мужа. «Ян!» Я посмотрела в его тревожно-блестящее зеленое глазище и после паузы объяснила, что к чему. «Я этих четверых уделала, не напрягаясь. Тебя же позвала только, чтобы ты помог поймать и задержать их!» «Мои проклятия отлично действуют на монстров. И даже если бы это было не так, то это им, а не мне, не повезло пересечься со злой ведьмой на узкой дорожке. Или ты забыл, кто я?» Муженек печально вздохнул, устало взъерошил рукой волосы и с сожалением согласился. «Прости, Николь, я действительно вижу в тебе прежде всего хрупкую девушку, которую хочу укрыть, спрятать и защитить от всего мира. Я понимаю, кто ты. «Правда, и ничуть в твоей силе не сомневаюсь, но...» Я быстро шагнула вперёд и приложила палец к его таким притягательным, чувственным губам. «Ещё слово, и мы поссоримся», — заявила безапелляционно. Он опустил веки и, поймав мою руку своей, стал выцеловывать мои пальчики. Я резко выдернула ладонь из его руки и отстранилась. Слишком приятно, чтобы подвергнуть себя риску, расслабиться и снова не суметь ему отказать. «Ну уж нет! Хватит с меня брачных игр! Наигралась уже!» Ерх-целитель никак не хотел меня отпускать никуда одну, и спустя несколько минут ожесточенного спора мы договорились, что я буду не снимая носить охранный амулет с красной яшмой. После этого мы молча переместились к нему в особняк для того, чтобы изготовить охранный амулет. В особняке было все необходимое — заготовки из красной яшмы, крепления и вощенные шнурки для них а также всё необходимое, чтобы придать камню нужные свойства. Пока муж магичил над созданием артефакта, я спокойно следила за каждым его действием. Смотреть, как он работает, было сплошным удовольствием. А какие у него чуткие пальцы! Так, стоп! Не думать в эту сторону! Даже не сметь! Спустя полчаса я стала обладательницей амулета из красной яшмы, который теперь защищал меня от всех видов угроз и опасностей. Правда, Ян умолчал о том, что этот камень еще пробуждает и усиливает сексуальный интерес, увеличивая притяжение к тому, с кем был интим. Меня это больше не пугало, потому что куда еще больше усиливать мою страсть к этому крышесносному рыжеволосому красавчику. Я и так была совсем от него без ума.